Глава шестьдесят девятая. Глеб. Лететь еще четыре часа. От нетерпения каждый полчаса смотрел на часы. В предвкушении будоражила кровь. Я соскучился. Телефонные и видео разговоры не могли утолить потребность в м е л а д е Злишься до сих пор? Открывая глаза после непродолжительного сна, спросил Кир. Нет. сразу понял, о чем он спрашивает. Поездка к родителям Мелады не была приятной. Степан не оказалась дома, хотя мы договорились встретиться. Он задержался на работе, забыв об этом предупредить. Стеша до сих пор не с м е н и л а гнев на милость. Со слов Степана я знал, что она переживала за дочь, но была слишком горда, чтобы первой сделать шаг к примирению. После аварии она слегла с гипертоническим кризом на неделю. но ни разу не позвонила дочери, все новости узнавала через мужа. Стервозный н е п р е к л о н н ы й характер мешал ей быть счастливой. Милада не заговаривала о матери, но я замечал ее переживания. Выражение ее лица всегда менялось, когда речь заходила о Стеше в разговоре с отцом. Но больше всего Милада переживала и грустила о Борьке. Она постоянно просила отца рассказать о брате, пересматривала видео, которое присылал ей отец. Брат практически вырос на ее руках. Мелада тяжело переживала расставание. Наверное, она была ему больше мамой, чем сестрой. Мне хотелось видеться со с т е ш е й как можно реже. В моем представлении одного раза в год более чем достаточно. Но я не мог спокойно наблюдать за Меладой. Я уже предлагал Стёпе п е р е в е с т и бизнес в Москву. Он отказался. Но сейчас у меня появился интересный проект. Я хотел отдать руководство Степану, чтобы он больше времени проводил в Москве. Об этом Стеше я не сказал, потому что разговор не заладился с самого начала. Противная баба! Как у такой мерзкой женщины могла родиться такая замечательная умная дочь? Только из-за м е л а д ы я нахожу в себе крохи терпения, а то бы давно стер в порошок. Нужно уметь быть благодарным. Все-таки она родила женщину, которую я люблю. Я предложил Стеше со Степаном приехать на все лето на Кипр. У меня там дом прямо на берегу моря. Миладе полезно будет отдохнуть, провести время с отцом и Борисом. Я уверен, что детям полезно побывать у моря. Сухой климат, морской воздух. У меня, к сожалению, не получится все три месяца провести на вилле, но я буду спокоен, если бы рядом с моими девочками будет находиться семья. При первой же возможности я буду прилетать к ним. Мы не поедем в твой дом. Не дослушав, отказалась т е ш а от приглашения. У нас с Степаном уже есть планы на отдых, в которые не вписываются ваша дочь и внучка. Не удержался, чтобы не задеть её. Если бы Милада жила с нами, Милада никогда больше не вернется жить в ваш дом. Жестким тоном. Мне было все равно. что я ее грубо перебил. Твоя дочь останется рядом с мужем. Я больше никогда не отпущу ее. Ты ей не муж. Ухмыльнулась Стеша, будто знала, что м е л а д а уже два раза о т к а з а л а с ь от предложения вновь пожениться. м е л а д а свой отказ объясняла ненужностью штампа. Обычно женщинам важен штамп в паспорте, но моя девочка даже в этом отличается. До рождения нашего второго ребенка я найду способ ее уговорить. Прекращаю же плеваться желчью, с Теша. Ты не можешь мне простить, что ранил тебя с пьедестала. Ты не можешь до конца мужа простить, что изменял тебе, не оценил, какая королева ему досталась. Милади завидуешь, что мужики по ней умирают, а тебя вечно использовали и не вспоминали после. Заткнись ты! с а м а х н у л а с ь чтобы меня ударить, но я перехватила ее руку. Вечно недовольные суки истервыт, только кричат о том, что они счастливы, а глубоко в душе они несчастные, одинокие женщины, потому что не умеют любить, не умеют любить никого, кроме себя. Прикрываются гордостью и сильным характером, бегут мстить, коверкая свою душу. Ты не Миладу ненавидишь, ты себя презираешь, ты не ее наказываешь, стеша. О себя судьба постоянно напоминает тебе, что жизнь коротка, что нужно оценить каждый миг, но ты упрямо наступаешь себе на горло, чтобы кому-то что-то доказать, кому устеша. Что ты хочешь доказать? В конце жизни, когда останешься одна, можешь не вспоминать, что у тебя есть дочь, если сейчас не изменишь к ней отношения. Жестко уплевывая каждое слово, я оттолкнул ее руку, развернулся и ушел. Только зря потратил время и силы. д а такой как Стеша словами ничего нельзя донести. Она никого, кроме своего я, не услышит. Степан никак не приструнит свою язву. Будто понимая, о чем я сейчас думаю, произнес Кир. Если бы не Милада, я предпочел с ними и вовсе не встречаться. С раздражением в словах Кира была правда. Степан слишком много позволял своей женщине. Наверное, у него были свои причины так себя вести. но страдали от их отношений дети Милада не зря волновалась з з а брата в таком браке ровно и спокойно не будет никогда Милада встречала меня в аэропорту решила сделать сюрприз даже охрана не предупредила что она приедет ты зачем взял Аварю на руки подскочил к ней как только увидел в толпе забрал малышку вместо того чтобы выказать ту радость что на самом деле испытывал и с п е п л я л а охрану взглядом. Может, поздороваешься? Смеясь, она подошла, прижалась ко мне. Врач сказала, что я абсолютно здорова. Не нужно так переживать, шепнула она. Вряд ли она сказала, чтобы ты носила т я ж е с т и Ее близость успокаивала. Наблюдать ее счастливое лицо — лучшее лекарство от всех тревог. Нет, этого она не говорила. В ее улыбке появилось лукавство, но я знаю, кто у нас родится, тихо произнесла она. Так рано? Забываю о том, что мы в аэропорту, а вокруг нас полно людей. Мне хочется знать прямо сейчас, что сказал врач. Следующий скрининг даст более точную информацию, но уже сейчас можно сказать, что у нас будет. Отстранившись, она взглянула в глаза, желая прочитать мою реакцию. Мне было все равно, кто родится. Я буду одинаково рад и девочке, и мальчику. Ну, п о т о р а п л и в а я ты станешь отцом еще одной дочки, Тихомиров.